Глава 34. История науки богата примерами плодотворности сближения двух методологических подходов, двух идейных воззрений, разработанных в разных контекстах для поиска новой истины. Джулиус Роберт Оппенгеймер. Где бы Оппе не находился, он то и дело ловил себя на мыслях от джин Однако здесь, в Беркли, где его буквально захлёстывали воспоминания о былом, он ещё чаще вспоминал о потерянной любви. Её отцу, литературоведу, специалисту по творчеству Чосера, сравнялось 70 лет, и в конце минувшего учебного года он вышел на пенсию. Так что, слава богу, шансов наткнуться на него в кампусе Калифорнийского университета было меньше, чем во время предыдущих поездок. Оппи не общался с ним два с половиной года, с тех пор, как Джин покончила с собой. И у него не было желания разговаривать с ним сейчас. По словам Мэри Эллен, бывшей квартирной хозяйки Роберта, Джон Стронг Перри Татлок, после того, как проник в квартиру своей дочери через окно и обнаружил ее мертвой в ванной, нашел и сжег большую часть ее переписки. Имелись ли там письма от опи или упоминания об опи в чужих письмах? Ты же знаешь, что он женат работа всегда будет для него на первом месте, Джин, ради бога, он же еврей, он предпочитал не знать. Он сделал для нее все, что было в его силах, и все же она умерла. Он не был на похоронах, и ее могилу ему только предстояло посетить, а прежде узнать, где она находится. Следовательно, де-факто получалось, что всего недостаточно. ЧТД, что и требовалось доказать. Проект Арбор в ее честь. Проект Арбор, цель которого — спасти тех, кого возможно. Но ведь любое решение, которое им удастся найти, если оно вообще существует, ни на Йоту, ни на Атом не изменит для нее ничего. Опи расхаживал по дому на игл Иглхилл, погружаясь в клубы дыма из собственной трубки каждый раз, когда разворачивался в конце главного коридора. Он знал, что ему следовало извиниться перед Китти за вспышку гнева. Но когда гости разошлись, Китти поднялась наверх и сейчас лежала на кровати, утешаясь выпивкой. Алкоголь помогал ей лучше, чем мог бы помочь Роберт. Слова Хокона встревожили и расстроили его, ведь, черт возьми, война закончилась. И значит, все это, дело шевалье, так сказать, должно быть похоронено вместе с остальными мертвецами. «Неужели разыгрывается какая-нибудь увертюра? Но кому сейчас может быть дело до всего этого?» Опи уже сделал необходимый телефонный звонок и договорился о встрече. небезумием ли было выбрать для нее то же место, где его уже неоднократно видели? «Нет, нет. На самом деле это был гениальный ход. Пусть они решат, что это паломничество» что печальный и опустошенный мужчина счел необходимым посидеть там, где сиживал когда-то, и послушать отзвуки много лет назад умолкнувшего смеха. Бесспорно, лучше было встретиться за мостом, за заливом, в Сан-Франциско, да? Ни его дом, ни... Да, да, это имело смысл. И уже пора было идти. «Китти — Китти! — крикнул он, стоя у подножия лестницы. «Я вернусь!» Она что-то ответила, но он не разобрал слов. Слишком тихо, слишком невнятно. Он вздохнул. Пальто в августе не требовалось, и он просто вышел из парадной двери, сел в машину и быстро, по своему обыкновению, поехал в сторону моста. Ведь все это, в конце концов, не более, не менее, как физика. Ускорение, векторы, трения Осторожнее чуть пусть языковеды. Кафе «Сочи Милко», расположенное по адресу Бродвей 787, оставалось точно таким же, каким он запомнил его по совместным с Джин визитам сюда, в том числе в их последнюю встречу. Даже… да, да, это он, бармен с пышными коричневыми усами, был тот же самый. В это время суток народу в заведении было мало, и даже та самая кабинка, в которой они решили расположиться, оказалась свободной. Та самая, где они с Джин сидели в последний вечер. Выпивали и флиртовали перед тем, как поехать к ней домой. Желтые стены, красные скатерти, кожаные сиденья, местами подремонтированные широкой тесьмой. Свободная середина, где позднее будут танцевать посетители. Он вдохнул запах чеснока, тмина, корицы, перца чили и заказал текилу у подплывшей к нему официантки Чикано похожий на мальчика даже в мексиканском наряде с широкой пестрой юбкой. Оппи ждал, думая о джин, о той ночи, о предшествовавших ночах, о ее смехе, ее голосе, о ее неизмеримо глубокой печали, о том, как ему удавалось успокоить ее, и о том, как ему это не удавалось. Каждый раз, когда открывалась дверь, он вскидывал голову. Кто-то просил разрешения воспользоваться уборной, Парень притащил перец на кухню. Проститутка кинула на Оппи вопросительный взгляд, на который он отрицательно покачал головой. Тогда она села на табурет у стойки и принялась болтать с барменом в ожидании лучшего развития событий. И тогда, наконец, появился человек, которого он ожидал. Оппи знал, что ему 41 год. Высокий, худощавый, со скушенным подбородком, тяжелой нижней губой, длинным носом, большими ушами и светлыми волосами, в которых начала пробиваться седина. Прошло сколько же? Пять лет с тех пор, как он в прошлый раз видел его на организационном собрании профсоюза «Фаихт», проходившем в «One Eagle Hill». Иопе вынужден был признать, что годы обошлись с этим человеком милостивее, чем с ним самим. Он встал и приглашающе помахал рукой. Вошедший приблизился широкими быстрыми шагами. «Привет, Роберт», — сказал он несколько напыщенным тоном с отрывистым манчестерским произношением. «Привет», — ответил Роберт и пожал протянутую ладонь обеими руками. Тонкие, как у скелета пальцы обхватили нормальные. «Очень рад, что вы пришли». Он опустился на свое место, и Джордж элтонтон Инженер-химик, работавший в Shell Development, сел напротив. «Токен Шевалье сказал мне, что ему отказали в контракте», заявил элтонтон без всяких предисловий. «Я знаю», — ответил Лоппи. «Я знаю, это ужасно. Я постараюсь замолвить за него словечко президенту Спроулу, но...» Он чуть заметно пожал плечами. «Поскольку я давно не работаю в Беркли, мое мнение не так уж много здесь стоит...» — Вам известно, что нас буквально терзали. Правительственные агенты. — Да, об этом я тоже сожалею. Официантка подошла и приняла у элтон заказ. Бутылку Кока-Колы. Опи дождался, пока она отойдет, и сказал. — Вам пришлось столкнуться с теми же... Он не хотел преувеличивать значение событий, но подобрать слова было очень трудно. — Последствиями. «Вы имеете в виду, кроме преследования со стороны треклятого Федерального бюро расследования?» «Да», — сказал ОПИ кивком, признавая, что это немаловажно. «Кроме». Элтонтон оторвал одну ладонь от стола. «Нет. Моя работа более чем устраивает, Шелл. Кроме того, у них есть отделение по всему миру, и в отличие от бедняги Хока, я не американец. Я только что подал заявление о переводе обратно в Англию. Ане, моей дочери, уже 13 и, думаю, мы сможем отдать ее в Уэльскую балетную школу Садлера». Аня. Он даже не старался скрыть своей симпатии ко всему русскому. «Замечательно», — сказал Оппи. Заказ Элтентона прибыл, и официантка снова скрылась. «Рад, что вы твердо стоите на ногах». «В отличие от Хокона», — собеседник постарался вложить в голос побольше горечи. «Да», — ответил Оппи. «Как бы там ни было, — сказал Элтонтон, — я здесь. О чем вы хотели со мной поговорить?» Уппи огляделся, чтобы убедиться, что никто не может подслушать разговор. «Когда Хокон по вашей просьбе обратился ко мне, он предположил, что вы имеете выход на советское посольство». «Что это значит?» «Опенгеймер, вы затеяли провокацию? Тут где-то спрятан микрофон?» «Нет». «Помилуй Бог, нет, вы можете...» Он осёкся, сообразив, что слова «вы можете доверять мне» прозвучали бы весьма неубедительно. «В таком случае что же?» спросил элтонтон Кока шипела перед ним в открытой бутылке. Оппи набрал в грудь воздуха. «Я хотел бы установить связь с советами». Теперь уже элтонтон закрутил головой, проверяя, не подошёл ли кто-нибудь слишком близко. Послушайте, война ведь закончилась. Я, конечно, считаю все эти международные отношения чушью собачьей, но теперь уже никто не может считать русских и американцев союзниками. Но вы знали или знали кого-то, кто знал, как получать материалы русских физиков? Если и знал, то что? У вас сохранились какие-нибудь связи? Зачем? Вы хотите сейчас передать русским атомную бомбу? «Нет, нет. Да и не мне это решать». «Тогда в чем дело?» «Мне нужно проконсультироваться с их лучшими физиками. Побеседовать с Игорем Курчатовым». «Я вроде бы не слышал этого имени. Оно должно быть известно вашим знакомым». Элтонтон молча смотрел на него. «Прошу вас», — сказал опи — «это вопрос жизни, а не смерти». Вы можете устроить это?» В конце концов, Элтентон поднял бутылку и отпил глоток из горлышка. «А это будет непросто. Я не стал бы обращаться со столь обременительной просьбой, если бы дело не было связано с огромным количеством судеб, в том числе и жителей Советского Союза». Отвисшая нижняя губа выпятилась еще дальше, выдавая напряженное раздумие Так собеседник Оппенгеймера даже внешне стал похожим на русского. «Ладно», — сказал он после паузы. «Я подумаю, что можно сделать».